Глава четвертая. Наставница. София. «Ваше высочество, просыпайтесь! Ну уже, на сегодня запланировано столько дел!» Но дел кто-то поблизости. Лично мне вставать с мягкой постельки совершенно не хотелось, поэтому я только радовалась, что это не меня так настойчиво будет. Чтобы не слышать эту громкую дамочку-будильник, я накрыла голову подушкой и плотнее закутывалась в одеяло. «Софиена Энария, да и Лен! Сейчас же вставайте, несносная девчонка! Что это еще за капризы?» Возмутилась неугомонная особа, а потом взяла и стащила с меня теплая одеялко. «Ну, вообще наглость! Ну и приставала бы к какой-то там Энарии! А я-то тут при чем? Открыв глаза, я сонно моргала, подготавливая пламенную речь тем, кто со своими разборками не дал мне выспаться. Но так и застыла с некультурно открытым ртом. То, что совсем недавно оказалось просто ярким сном, оказалось невероятной, но реальностью. Воспоминания Софиены услужливо подкинули мне сведения о том, что передо мной стоит ее воспитательница и наставница, леди Жаслин. И будила она совершенно точно меня, а, собственно, никого другого в этой спальне и не было. «Доброе утро, леди Жаслин», – растерянно пробормотала я, копируя обращение Софиены. «Если бы оно было добрым, поспешите, Софи, через час мы должны прибыть на аудиенцию к вашему отцу!» Ворчливо отозвалась очень привлекательная, но уже не молодая женщина, с темными волосами, собранными в тугой пучок на затылке. «Хорошо», – не стала спорить я и поспешила в ванную комнату. Тут память принцессы Фей тоже оказалась весьма кстати. Поскольку не было привычного водопровода или электрической зубной щетки, Зато хватало разных бытовых артефактов. Если честно, то мой мозг пребывал в некотором шоке, поэтому утренние процедуры я выполняла автоматически, не особенно вдумываясь в процесс. «Магический мир – это же просто с ума сойти! Я теперь на самом деле принцесса Фей со всеми вытекающими последствиями! А еще завтрашняя встреча с драконами!» Софи уже виделась со своими нареченными, но девушка была так расстроена и напугана, что и пары слов не могла связано сказать – Поэтому их новое «свидание» перенесли на полгода, чтобы дать принцессе возможность осознать и смириться, так сказать. Да уж, не самое удачное знакомство. Выбравшись из ванной, я попала в руки деятельный Жаслин. Она помогла мне с выбором платья, а потом ловко соорудила из моих волос красивую прическу. «У нас осталось совсем мало времени. Завтракайте, а я приглашу горничных», – распорядилась наставница указывая мне на накрытый перекатной столик. М да уж, в меню у меня была какая-то невзрачная каша с кусочками фруктов и чашечка с зеленью. Эх, сюда бы пирожки, мамы любы. От мысли о том, что благодаря своему поспешному и безответственному решению я больше никогда не увижу семью, аппетит окончательно пропал, а горло сдавило спазмом. «Ну что же, вы милая, опять хандрите, нельзя же так убиваться, помолвка это еще не конец света, сколько можно морить себя голодом, поешьте хоть немного», — по-своему поняла причину моей печали леди Жаслин. На строгом лице воспитательницы отчетливо читалась жалость. «Не беспокойтесь, наставница, все будет хорошо», — кисло улыбнулась я, стараясь взять себя в руки. «Да как же хорошо-то! Моя девочка, как они могли с вами так поступить? Остаться навеки без пары из-за проклятущих драконов!» Неожиданно расплакалась леди Жаслин, порывисто прижимая меня к своей груди. «Память Софиены привела мне статистику ужасающих потерь от столкновений с ящерами. Сожженные поля и леса, обездоленные феи, семьи, лишившиеся своих отцов и сыновей. Без этого союза стране грозил голод». И еще большие беды. Нам нужен этот мир. Немного успокоившись, ответила я, утешая добрую женщину. И действительно, мне грех рыдать. Да, я больше не дома, но ведь все к лучшему. София очень хорошая и ответственная девушка. Она наверняка станет надеждой и опорой для моих родных. Сама Софиена встретит своего единственного и не будет вечно одинока. А меня ждут приключения и принца. Ведь так? А если бы я отказалась от обмена, то наверняка бы жалела потом. Но если бы не сочла все просто глупым сном, конечно. Кстати, о снах. София обещала мне рассказать, как там все у них образуется. В любом случае, не нужно тут разводить сырость со своими слезами. Не расстраивайтесь, леди Жаслин. Я обязательно поем и с драконами постараюсь найти общий язык. Пообещала я, утешая плачущую фею. «Моя добрая девочка, вам ли меня утешать? У меня сердце разрывается от той жертвы, на которую вам предстоит пойти ради этого мира!» Растирала слезы по щекам и все еще всхлипывала наставница. «Ну, могу пообещать, что жертва драконов окажется гораздо более значимой. Если принцы думают, что получат тихую и послушную женушку, то они сильно заблуждаются. Они еще узнают, какими мстительными...» и опасными бывают феи». Хитро улыбаясь, пообещала я воспитательнице. «Вот и правильно, вот и умница! Я так вами горжусь!» Просияла в ответ женщина, утирая слезы кружевным платком, а я повернулась к столику с унынием, поглядывая на кашу. «Только можно в другой раз на завтрак яичницу или тосты?» – жалобно попросила я, вяло ковыряя серое нечто. «Конечно, ваше высочество!» пообещала мне леди Жаслин, возвращая на лицо привычное Софиене выражение невозмутимости и строгости, сдобренное едва заметной нежной улыбкой. Через несколько минут мы с ней уже были в коридоре, направляясь в сторону кабинета Его Величества Короля Энара Дейлен.